Глава 14. Женькина квартира была похожа на музей. Анфилада комнат вместо привычного коридора, высокие потолки, паркет вместо традиционных для постсоветских квартир линолеума и ламината, причем паркет новощенный, блестящий, как будто по нему ползали бригады полотеров с мастикой. А еще Костя понял, зачем Женьке консультант по книгам. Библиотека в квартире была огромной. Костя не удержался, проигнорировал Женькины возгласы. «Потом посмотрим, мы спешим, ой, но ну, в самом деле, как будто ты читать умеешь, ой, ну что ты застрял, а?» И немного изучил содержимое книжных полок. Здесь почти не было книг на русском, а все чаще на немецком, английском и французском. И боги — это были не книги, а музейные экспонаты. А еще и это было очевидно, как восход дневного светила на Востоке, Женька не имел никакого отношения к этой библиотеке. Это все были книги его величества Роберта Векслера. Как и сама квартира, в которой мог бы заблудиться поисковый отряд с фонариками. Как и обстановка этой квартиры. Все это было дело вкуса Векслера. Женька тут разве что жил. Роберт Эдмундович Векслер, он же дьявол, он же адский сутуна, он же глава администрации городского поселения Воскресенск-33, в этой квартире обитал. Его дух витал в этих стенах, как призрак коммунизма. В каждом стеллаже с редкими книгами девятнадцатого столетия, в каждой пылинке этого стеллажа, в каждой секунде каждой минуты. Векслер присутствовал здесь, хотя физически его тут не было. Косте попалось даже роскошное издание «Фауста» на немецком, и он таки пролистал эту книгу, несмотря на то, что Женька его буквально-таки дергал за рукав. «Потом мне дашь почитать», — попросил Костя с неохотой, запихнув книгу меж золоченых корешков. «Ты по-немецки читать собрался? Я попробую». «Пошли уже», — прикрикнул нетерпеливый Женька. Наконец пришли в гардеробную. У господина Балакирева, как и положено, буржуем была своя гардеробная. И это была единственная комната во всей квартире, в которой не чувствовалось присутствие Роберта Эдмундовича. Хотя бы потому, что дьявол и помещение в стиле лофт все-таки несовместимы. А Женькина гардеробная была именно что в стиле лофт. Кирпичная кладка, обнаженные трубы центрального отопления и батареи — брутально выкрашенные черной краской зеркала, как в барбершопе, и хайтековские стулья, задорно блестевшие хромированными ножками. Костя терпеть не мог лофты, потому что думал, что лофт — это несбывшаяся тоска хипстеров по эстетике батиного гаража. И посреди всего этого брутального безобразия стояла высокая вешалка на колесиках. Женька, как заправский продавец-консультант, подкатил вешалку поближе, и Костя рассмотрел, что тут висят несколько рубашек, пиджак и брюки. — Это все тебе, — сообщил Женька, оглядывая Костю с нисходительным взглядом. — Трусы-то хотя бы оптимальные, не позорные. Тут шматья почти на миллион. — Нормальные у меня трусы, — обиделся Костя, не рискуя приближаться к вешалке. — Ну одевайся давай, — скомандовал Женька. — Костя... Нехотя, не вылезала из головы ассоциация со школьной раздевалкой после урока физкультуры, стянул джинсы, напялил вместо них черные классические брюки со стрелками, вместо серого свитера натянул белоснежную сорочку, а поверх сорочки накинул пиджак. — Ценник оторви, — предупредил Женька. — Ладно, потом отрежем, а то мало ли что. Костя подошел ближе к зеркалу. — Ох, нихера, а неплохо. — Это Александр Мукуин, — деловито сообщил Женька. — Где? — Пиджак! — прикрикнул Женька. — На тебе пиджак от именитого британского дизайнера за 250 тысяч рублей. Боже мой, я чувствую себя валютной проституткой. Костя засмеялся, не переставая крутиться перед огромным зеркалом. Знаешь, какое слово сейчас модно у молодежи? Артему 12, и он периодически меня посвящает в такие вещи. А знаешь, как меня он называет? «Пейджер». Он где-то в интернете вычитал это слово и теперь повторяет, как попугай. Тут Костя понял, что его самолет слегка исчез с радаров. У молодежи в ходу слово «краш». Ну, типа тот, по которому сходят с ума. Влюбляются. Если какой-нибудь актер сериала красивый, они называют его «крашем». Так вот, Жень, похож я в этих шмотках на «краша». «Ты похож на долбоеба!» Беззлобно засмеялся Женька. «Это мое обычное состояние», — ответил Костя. Тут Женька достал из кармана телефон, что-то быстренько написал и засунул айфон обратно в карман. «Жрать хочется», — проинформировала Женька. «Я написал, чтобы нам принесли чего-нибудь сытного». Через некоторое время в проеме двери показалась миниатюрная девушка со светлыми волосами, убранными в высокий хвост. Перед собой девушка катила сервировочный столик на колесиках а на столике, м -м, боже мой, стояли две огромные тарелки с пельменями. А между этих тарелок, довершая композицию, разместился соусник в форме рыбки. Спасибо, Юленька. Женька расплылся в довольной улыбке и подкатил столик к себе. Эта Юленька была не столь эффектной, сколь ее коллега Марта, возможно, из-за отсутствия хищного макияжа, Но и она была вполне миловидной. Она удостоила Костю долгим, очень выразительным взглядом, потом кивнула Женьке и, не произнеся ни слова, ушла. — Это твой персональный консультант по пельменям? — поинтересовался Костя. — Юленька моя ассистентка, — объяснила Женька. Придвинули два стула, уселись и начали есть. Пельмени были что надо, изумительные пельмени. Тут Костя в голос заржал из-за грандиозного несоответствия. «Ты че? Женька чуть вилку не выронил от удивления. «Дорогой дневник», — выразительно, как на уроке литературы произнес Костя, «сегодня произошло странное. Я впервые ел пельмени в костюме от Александра Макуина за 250 тысяч. У меня все». Он отодвинул стул, чтобы вдоволь как полагается, держась за живот, просмеяться, а потом его примеру последовал и Женька, тоже отодвинул стул и тоже схватился за живот. И они оба начали ржать в голос, как в школе на последнем уроке, когда нет сил слушать нудного учителя и смешит уже любая ерунда. И вот сначала смеется двоечник с последней парты, а потом по цепочке смешинки передаются всему классу, И последний и начинает тихо посмеиваться сама учительница, понимая, что ничего с этими оболтусами она уже не сделает. Когда пришла Юленька забирать тарелки, то, конечно же, сильно удивилась открывшейся ей сцене и, скорее всего, подумала, что эти двое чокнулись прямо здесь, в огромной квартире, но решила никак этот факт не комментировать, а просто молча забрала подносик с тарелками. — Мы вообще-то опаздываем, — встрепенулся Женька и даже подскочил со своего места, моментально перестав смеяться. Векслер, он, знаешь ли, проволочек не любит. То есть как опаздываем? Сейчас же не больше трех дня. Ой. Костя посмотрел в окно. За окном было темно, точно поздним вечером. Потом он перевел взгляд на электронные часы, стоявшие на металлическом стеллаже. 23:30. И как это понимать? Дружище, ты разве еще не привык? Едва он проговорил эти слова, как раздалась характерная айфоновская мелодия звонка. Женька протянул руку за телефоном. Да, господин Левандовский! Да, конечно! Не извольте гневаться, господин Левандовский, слушаем и повинуемся, господин Аристарх Феликсович, сию же секунду. Да не оторвет, не переживайте, максимум зажарит на адском огне. Нет, не фигурально выражаясь, буквально. Женька, закончив оправдываться, швырнул телефон в сторону, точно тот раскалился: Ты готов? «Нет!» — внезапно запаниковал Костя, до которого только сейчас начало доходить, что они едут на вечеринку к самому мэру. И так ему неуютно стало в дорогом костюме от именитого дизайнера, что аж по коже мурашки пошли. «В темпе!» — приказал Женька. «Шнеле! Форца! Бамос! Рапидо!» Он подскочил точно ошпаренный и буквально-таки утянул Костю за руку. «Ты выглядишь офигенно!» — выдал Женька торопливый и немного запоздалый комплимент. Левандовский нас ждет!» Костя, в ему встревоженным Женькой, пришлось поторапливаться. По лестнице они слетели в припрыжку, точно школьники на перемене, а не тридцатилетние дядьки. Левандовский, как всегда в кожаном пальто и солнечных очках, ждал их возле подъезда и нервно курил. А рядом с подъездом был припаркован... «О, боги!» «Женя?» — воскликнул Костя, не веря своим глазам. «Ага, ты тоже это видишь?» «Ага». Костя готов был уже повернуться к Аристарху Феликсовичу, чтобы задать ему тот же вопрос, но вовремя спохватился, поняв, что это будет звучать несколько цинично. А рядом с подъездом, длинный, как такса, и черный, как южная ночь, был припаркован лимузин. Непонятно, какой марки. Шильдика попросту не было. Может, под спецзаказу делали? Идеально чистый, стекла тонированные, видимо, чтобы прохожие не могли подсмотреть за тем, какие непотребства творятся внутри. Лимузин смотрелся на разбитой улице нелепо и странно. Звенящая пошлость запротестовал Костя. Ты бы меня предупредил. Я из дома Фатубы взял, раз уж мы едем на чью-то свадьбу. Не капризничай буркнул Женька, «мы едем на вечеринку к самому Роберту Векслеру, не забывай об этом».